Свадьба. Мне 19. Сейчас апрель, я отдыхаю от универа на пасхальных каникулах. А точнее, зависаю у Пучка и хочу достать дурь. Мама Пучка съехала и оставила ему квартиру, так что его кореша зависают там почти круглые сутки, и любой желающий может фактически заторчать и отъехать там всегда — Как минимум четверо-пятеро чуваков чеканят рэп или грайм, дуют шмаль и играют в Soul Calibur или крутой угон на Иксбоксе, смотрят видосы уличных наебок и нарезку с братвой, гоняющей врагов, накачиваясь Ализе или Хенни и перетирая всякую хрень за полночь. Так что если я не с Инкой, которая вернулась жить к маме, я прихожу к пучку, упарываюсь и сплю на диване или на полу. Короче, я хочу дурь и Пучок хочет дурь, а еще Кай и Слай, так что мы выходим с хаты и идем от комплекса к дяде Ти. Пучок говорит, у дяди Ти пив-паф. Стоит такой теплый весенний вечер, когда теряешь бдительность, и мы переходим Карлтон-Вейл под камерой слежения у входа в парк и идем к Малверн-Роуд. Мы могли бы срезать путь, повернув налево, через парк вдоль фасада квартала Ди и выйти фактически прямо к Блейк-Корту. Но мы на самом деле никогда так не ходим, особенно ближе к ночи, поскольку вся братва квартала Ди патрулирует балкон, и нам придется пройти перед ними, и все будут зырить на нас. А эта братва всегда при стволах, все с клёвыми грилзами, толкают хавку торчкам всю ночь. И если они нас увидят, кто-то может захотеть нас повоспитывать, как-то докопаться или просто выбнуться в наш адрес, чтобы все слышали, показать, кто тут главный, А мы все хотим избежать такого наезда, потому что никто не хочет знать, что ты под кем-то. Никому не хочется прогибаться. Мы идем по дорожке через центр парка. Вокруг сгущается темнота, и мы видим, как от Малверн Роуд идут трое белых брател с женщиной. Брателлы в рубашках пола, женщина на шпильках в мини-юбке. Они громко базарят, наверное, чуть бухие. Может, они думали срезать путь, откуда они там шли, но они, похоже, в натуре не врубались, где они. Мы идем. Я Пучок, Типок, Мэйзи, Кай и Слай, занимая всю дорожку, петляющую к Малверн Роуд. Я приближаюсь к белым брателлам, и один из них идет прямо на меня. Прет вперед, типа так и надо, так что я выставляю плечо и шибаю его. Я иду дальше, потом раз, и слышу, как он говорит «хер моржовый». Типок тут же крутанулся с перекошенным лицом, типа «чё?». Тогда я подскочил к брателе, выхватил перо, раскрыв одним махом, и глубоко всадил ему в руку, которую он поднял на меня. Я хотел пырнуть его в грудь, но он заслонился рукой. И перо вспороло ему руку по всей длине. И я вижу, как на предплечье у него открывается широкий черный разрез. «А женщина давай кричать!» и я хватаю ее за куртку и швыряю на земь под забор детской площадки с качелями и лесенкой. Ноги у нее такие бледные, словно в них влили луну, и одна шпилька сломалась, и она прижимает к себе сумку, а чувак держится за порезанную руку, глядя на нее с таким видом, словно это какая-то хрень, которую он только что нашел, а два других брателлы стоят, как громом пораженные, и вынимают мобилы, так что мы поворачиваем к Малвернроуд. Мы смеемся, и Мэйзи говорит, «Снупс просто в ударе». А я такой, он что ли совсем охуел? Прет прямо на меня, как мудак последний. И типок говорит, «Как может чувак развернуться и чего-то вякать, когда сам наскочил на тебя? Ебал я таких идиотов». Я говорю, «Точняк, братан, я видел, как ты крутанулся». И мы смеемся. Пучок говорит, «Ну, сейчас начнется. Это надолго, это надолго». Мы понимаем, что они настучат в органы, и если Феды, приехав, увидят нас, всех загребут. Это первый раз, как они увидели меня в деле. Мэйзи говорит, тебе надо связаться с моим кузеном Готти. Верь мне, вы двое будете несокрушимы. И Пучок говорит, это будет конкретная жесть. Я видел Готти пару раз на хате у Пучка, хотя мы с ним почти не общались, и я слышал, как он обирал чуваков на районе, выйдя из тюряги, тряс братву на хавку и дурь. Пока я был в универе, он захаживал к пучку, пытаясь подобрать себе напарника, но мы почему-то никак не могли пересечься. хэ Я такой, мне сейчас надо сваливать с района и набираю капа, поскольку он знает южный килли и обычно за рулем. Он берет трубку, и я такой, «Йоу, братан, я только что пырнул одного брателлу в парке Юкей, умоляю, приезжай и забери меня, мне нужно сваливать». И он говорит, «Ага, брат, мы с Бликсом тебя вытащим». Просто мы на свадьбе брата Мо. Я кладу трубку и говорю братве, что сваливаю. Спокуха, Снупс. Они отчаливают к дяде Ти, а я назад в комплекс. Через пять минут Капа звонит мне и говорит, что припарковался за кварталом Пучка. Капа и Бликс в вечерних костюмах, потому что они прямо с этой марокканской свадьбы. И с ними один суданский брателло, которого зовут Амар. Я прыгаю в коня, и Капа говорит. «Подойдешь к стойке, там еще пьют, едят». И я такой, «Порядок, братан». Этот брател Амар начинает спрашивать меня, «Зачем ты полоснул того чувака? Типа, в чем смысл? Это глупо». А я говорю, «Это, блядь, не глупо. Не спрашивай, в чем смысл, если не догоняешь. Ты просто не рубишь в такой жизни ганста». Я смотрю ему в глаза, и он отводит взгляд и умолкает с таким видом, словно хочет что-то сказать, но понимает, что нельзя гнать лажу. Я вижу, он из тех, кто критикует тех, кто творит жесть. Но не потому, что морально не согласен, а потому, что его пугает насилие, потому что сам не способен на такое. Он не толкач и не едок, и никогда никого не мочил. Он пытается сократить зазор между нами, поскольку то, что я сделал сейчас, добавит мне звездочек, тогда как он останется никем на большой дороге. Потом я спрашиваю Капа, что за хуйня с твоим корешем Амаром? Он задавал мне дебильные вопросы. Облик смеется и говорит, «Я видел, как он сразу заткнулся, когда ты сказал, что он не рубит в такой жизни». А Капа говорит, «Не бери в голову, он просто ссыкло, Снупс. Больше ничего». Мы заходим в Дом культуры в Мейдавейл, где проходит эта свадьба, и подходим к стойке. Остальные идут на вечеринку. Но я говорю Капа, «Я туда не пойду, брат». У меня не тот прикид, потому что на мне спортивный костюм и кроссовки. Я тупо не одет для свадьбы, а в кармане у меня перо. Капа отводит меня на кухню в глубине ДК и говорит что-то по-арабски одному чуваку, который жмет мне руку со словами «Салям алейкум», указывая на стул у пустого столика. Капа возвращается на вечеринку. Мне слышно пение, хлопанье и такое пронзительное женское стенание, почти как боевой клич. Словно в этом голосе слились радость и боль. Потом раз, и одна марокканка в платке приносит мне тарелку с рисом и ягненком. И я говорю «Спасибо, Альхамдулилах», потому что Капа сказал мне, что надо добавлять это, когда говоришь «спасибо» кому-то. И я ем за столиком один, пока женщины неподалеку раскладывают еду и смотрят за расшумевшимися детьми, одетыми все как один в вечерние костюмчики с блестящими туфлями. Я доедаю и жду Капа, чтобы он отвез меня на хату к маме. Я так смекаю, что лучше мне сегодня не показываться в ЮКей на случай, если там рыскают феды. И по-любому мне не терпится проверить, не осталась ли кровь на моем пере.